Она тут целеет, не бойся, я ее знаю Она вечная, как и сам мироед Ох и задаст она мне, ох и взбутетенит Сам виноват, сказал жихрь Нечего было тайны разводить Не люблю, когда меня используют в темную Только как нам сундучок переправить ему в пасть? Он ведь тоже кое-чего соображает Тебя ведь перехитрил «Ему шея аркан захватить!» — предложил сочиняй богатур. «Он рота открывать, ты туда бросать!» «Может быть, удивить злонравного сэра Мираеда каким-нибудь чудом, чтобы он разинул пасть?» «Для этого сперва надо найти Мираеда», — сказал жихарь. «Индрик-зверь во второй раз не повезет на сватские вертепы. Даже если согласится, где того Индрика найдешь?»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 Падают уназемь ножи на небес. Наши светлые и темные души Улетают куда-то, И тело влечется за ними. Вот и когда наступает для нас Великое возвращение. Это исчезновение формы В бесформенном. И предание бесформенному Формы известно всем людям. Но человек, Устремленный к пути, о том и не заботится. Все люди о том и судят, а человек и путь постигший не судит. А если судит, значит, путь не постиг. Так было всегда. Но ныне путь и прерывался, и мудрец приравнялся к невежде. Слушай, тогда получается, мироед... Против всех законов попер, сказал жихрь Что он один в пустоте делать ты думает Песни петь до да пляски плясать Чем выше возможности, тем миличе душа Ответил бедный монах При возможностях неограниченных Душа вовсе сходит на нет Видимо, некогда этот мяо был Было великим воином и выдающимся ученым Достигая совершенства, он и забыл о равновесии. Решил быть светом без тьмы или тьмой без света. Воздумал проглотить всю вселенную с тем, чтобы потом породить и новую. Высокий замысел, низкая натура. Сейчас он просто разбойник и пакостник, подобный испорченному мальчишке,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 «Мироед становится все глупее и глупее!» «Не совсем так», — сказал Люк, «Просто он себя считает все умнее и умнее» «Так на так и выходит, — обрадовался богатый. «Только бы нам до него добраться!»